31. Ава. В воротах меня встречает заместитель директора. «Ава мне ужасно жаль», — говорит она и сочувствие ее буквально переполняет. «Спасибо», — отвечаю я, — «потому что надо что-то ответить». Но благодарить за жалость так же глупо, как и жалеть. Так принято в обществе просить прощения, что сбил кого-то с ног или пролил кофе кому-то на книгу. Она всегда мне широко улыбается, будто я какой-то особый социальный проект, с которым нужно быть, по возможности, менее искренним. Но когда начнутся занятия, от этого ведь никуда не денешься, правда? Все будут так делать. Нам жаль, Ава. Девочки, которые прежде со мной даже не разговаривали, теперь будут сочувствовать и улыбаться». Но нельзя уже отвечать, как прежде, с вызовом или вовсе пропускать мимо ушей. Теперь придется следить за словами. Если стипендию отменят, пострадает не только моя учеба, я лишусь крыши над головой. Смотритель принесет твои коробки, идем, я тебя провожу. Неужели она правда думает, что я, проучившись в школе с 11 лет, сама не найду дорогу? Мы идем через школу в дальнюю ее часть к пансиону. Хоть я и знаю, где он находится, но внутри никогда не была и теперь волнуюсь. Другие девочки уже приехали? Разъехались до начала занятий. А когда вернутся? Вероятно, в четверг. Мы ждем подтверждения от властей. Она открывает дверь в пансион. Нас встречает заведующая, которую представляют как миссис Морган, И заместитель директора прощается. «Я провожу тебя в комнату», — говорит миссис Морган. «Мы поднимаемся на три пролета по лестнице, и мне становится жаль уборщиков. В моих коробках в основном книги». Мы проходим к двери в самом конце коридора. Пришли. Выпускницы живут в отдельных комнатах. К счастью, одна освободилась. Это прямоугольная коробка с узкой кроватью, столом и полками. Стены голые. «Ванная справа, дальше по коридору. Кухня закрыта, но мы что-нибудь придумаем. Спускайся в шесть. Есть общая комната с телевизором», — говорит миссис Морган и указывает на другую дверь. «Устраивайся, не буду мешать». Она уходит. Я кладу сумку на кровать и подхожу к окну. Оно выходит на полупустую служебную парковку, окруженную забором с колючей проволокой. «Холодно». Я включаю отопление, но теплее не становится. Я обнимаю себя руками, но мороз охватывает не только тело. Здесь мне предстоит отныне жить. Пока не закончу шестой класс, а потом что? В голове звучит голос папы. «Учись хорошо, детка, получи стипендию, поступи в университет, но не выбирай такую непрактичную специальность, как я». Обычно за этим следовало. «Будешь мне надеждой и опорой в старости». Но этому больше не суждено случиться. Внутри все сжимается в болезненной растерянности. Так бывает всякий раз, когда я вспоминаю о папе. Боль от утраты и злость за скрытность сплетаются в тугой узел. Я иду в общую комнату, потому что там теплее. Нет окон, чтобы заняться привычным делом, смотреть новости». Пришло срочное сообщение из Чекерза. Группа нарушителей проникла на территорию загородного дома премьер-министра в Букингемшире. В это время в резиденции находились премьер-министр и его заместитель с семьями, а также член парламента Астрид Конор с дочерью. Только что поступило сообщение из кабинета премьер-министра, продолжает корреспондент и читает с планшета в руках. Безопасность наших семей, общества и частной собственности — наиважнейшая задача для нас. Преступники ответят по всей строгости закона. Сэм в чекерзе. Но почему она не сказала, куда отправляется? Вероятно, ей запретили. Ничего страшного, что она мне ничего не сказала. Пытаюсь убедить себя я. Поколебавшись, достаю телефон и набираю. Только что видела новости, ты как? Ответа нет.